Глава 18, 30 августа. Утро. Ты все-таки решила никого не приглашать? Удивился Славик, когда с утра я явилась на совещание с бухгалтершей. Напрасно, родная кровь в трудную минуту. Хватит молоть чепуху. Начнем? И тут Любовь Юрьевна, или просто тетя Люба, постучав по столу длиннющими алыми ногтями, сообщила мне пренеприятнейшее известие. «Итак, деточка, ты знаешь, что события последнего года сказались на работе нашего агентства? Бла-бла-бла. Дарина, послушай мудрую тетю, Его нужно продавать». Вдруг резюмировала она. «Это вам папа номер три подсказал?» поинтересовалась я, потому как доподлинно знала. тетя Люба в своих экономических прогнозах никогда не брезгует предсказаниями от учителя. После того, как папа однажды помог ей вывести бородавку на руке заговором, она уверовала в его необычные способности. Учитель предсказал, что следующий год убьет сферу развлечений. Мы гадали по книге, и выпало буквально следующее — Тут тетя Люба полезла в свой блокнот, наслюнявила нужную страницу и с выражением зачитала. Появились какие-то новые трехины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Бред собачий. «Зри глубже. Думаю, наш папа предвидит какую-то эпидемию», — покивал Славик. «А во время эпидемии людям будет не до праздников». «Вы что, все с ума посходили?» — рявкнула я. Но Любовь Юрьевна мгновенно посерьёзнела и положила передо мной отчет. «Я уже поняла, что с тобой надо разговаривать на языке цифр. Тут все доходы и расходы за последний год». Изучение отчёта не порадовало, по всему выходило, что мне и впрямь стоит задуматься о продаже бизнеса. Над этим я и ломала голову последние дни. Славик же себя загадочно, помалкивал о своём увольнении, а мне было не до него. Конечно, папа номер два, узнав о моих трудностях, тут же предложил свою помощь, но я была непреклонна. Основным условием моей работы была независимость, и я сразу же решила не пользоваться подачками отца. Иначе какая же я бизнесвумен? Нет, не для того я столько пахала, чтобы сейчас просто стать очередной наследницей, которой папа все принес на блюдечке. В этот период Славик смотался на денёк в Сочи и, вернувшись, огорушил меня новостью за утренним кофе но перед этим торжественно заявил. «Мне учитель сказал, слушай свое сердце, только оно укажет тебе правильный путь». «Хрень ведь какую-нибудь опять укажет», — засомневалась я, вспомнив случай, когда Славик по наитию папы номер три купил безрогую козу, потому что она явилась ему во сне в ночь на пятницу. «Возможно, хрень и есть мой путь». Вздохнул Славик и достал из своего неонового рюкзака пластиковую папку. «Что это? Документы. Я готов выкупить у тебя часть агентства. Мы станем равноправными партнерами. Только вот наследство получу и сразу с тобой рассчитаюсь. Идёт? А зачем? Ты что же хочешь продолжить работать вместе? Но у тебя же теперь будет куча денег». «Подождёт эта куча. К тому же там не так и много осталось». Я уже мысленно распределил все между родными, чтобы больше не враждовать. Ну, и Ирине надо будет помочь с адвокатами. Антон ее сразу же сдал, дескать, это она его соблазнила, втянула в авантюру и требовала деньги, чтобы из страны уехать. И тебя похитить — это была ее идея. А он только помогал слабой женщине, потому как был в состоянии аффекта после измены жены. На первом же допросе Ирина так переволновалась, что все про льва рассказала. Не знаю, как там дальше будет, даже жалко ее. Хотя сама виновата. И еще те деньги, что ты Антону отдала, ну, которые Аркадий украл. Короче, мы их тебе вернем. Мы так решили. Не ожидала. А я говорил тебе, что я сложный человек. Самодовольно ухмыльнулся Славик, любовно поглаживая папку. «Не льсти себе!» «Ты просто нытик и зануда, и ничего сложного в тебе нет. Но...» Тут я эффектно сделала паузу и подняла вверх указательный палец. «Несмотря на это, ты мой друг, так что придется пострадать». «Так-то лучше. Правда, мне опять надо уехать на пару дней, окончательно оформить бумаги на принятие наследства, дом и бизнес. Скорее бы продать эту фирму». «Папа номер два обещал подсуетить мне какого-то своего приятеля. Он в этой сфере уже много лет. Я же в строительстве небельмеса пущу все по миру». Через день Славик позвонил мне на мобильный, когда я потела в банке по рабочим делам. Он в это время был уже в Сочи и дышал в трубку крайне возбужденно. «Ты не поверишь!» «Ты что, улетаешь в Гагры?» — усмехнулась я. «Сокровища всплыли! Точнее, вывалились!» Сидел Надя, разлила варенье на бабкин стул, испугалась гнева крокодиловны и попросила меня помочь ей снять обивку, чтобы быстро застирать. Короче, я скобы отогнул и под обивкой нашел сокровища льва. Подвески, книжицы в золотых окладах, монеты и медальон. Одна штука. С розой. Это же про них Колобок рассказывал. Не врал, значит. Хорошо в комнате никого не было. Вроде кучка небольшая, а сколько стоит? Как же это все там оказалось? Вот так дела, стул. Точно! Вот почему Лев так беспокоился за стулья и никому не разрешал убирать в домике. Он все это время хранил сокровища у себя. Стулья тогда перетащила Зоя и Ирина из домика льва бабки, а ведь бабка как чувствовала все твердила своей Зое Ивановне про гарнитур мистера Гамса. Ну что же, Иполит Матвеевич, поздравляю! «Наконец ты сдёрнул со стула ситец и Рогошку. Теперь ты миллионер в квадрате?» «Да куда там? Я чего и звоню?» «В тот же день сокровища пропали. Я хотел их в банк отвезти и ячейку арендовать, чтобы надежнее. А пока в кабинет перетащил, никому ничего не сказал, чтобы не волновать раньше времени. В доме кто-то был? Из посторонних?» «Нам как раз в этот день камеры ставили в доме, но подключать должны были только на следующий день». Такой добросовестный мастер попался. Сам пришел, сам услуги предложил. Как знал, что понадобится. Из-за этих сокровищ прямо спать боялся. Ночью даже пошёл кучку проверить, а ее в кабинете уже нет. При том, что двери закрыты. А как мастер выглядел? Ну, как? Обычный хипстер. Борода на всю рожу, панама, солнечные очки. Нет, твой типаж. Может, опять Витька шалит? Невинно поинтересовалась я, хотя прекрасно знала, кто тут постарался. Дубровский. А как он это проделал? Да проще паренной репы. Следил за домом, скрываясь с биноклем где-то на крыше. Или притаившись за углом, а то и вовсе спрятавшись в трубе над камином. Нет, еще лучше. Дубровский, переодетый пастухом, пасёт коз за дорогой. Конечно же, с биноклем. И может заметить, как изумленный Славик извлекает сокровища из стула. Почему-то мне хотелось хотя бы мысленно поставить этого гада Добровского в самое нелепое и смешное положение. Хотя, к сожалению, все было намного проще. Думаю, он и оказался тем добросовестным мастером, что устанавливал камеры в доме. Ведь как клянется, что ничего не брал, прервал мои мысли Славик. Кстати, он за день до этого долг вернул. Вот тебе и покер. Я думаю, ТикТок бросить и с папой в покер вложиться. Да и хрен с этими драгоценностями, одни несчастья от них. Даже хорошо, что кто-то их украл. От них один негатив. Вот скажи, куда бы я с ними подался? Конечно, неприятно, что кто-то в дом влез, но теперь-то у нас камеры и сигнализация. Главное, чтобы родные были живые и здоровые. Кстати, ты как, помирилась со своими? Я ответила, что пока не до конца. Мамуля полетела успокаивать бабулю, отцы поспешно исправляли свои косяки, а я всё чего-то ждала. Завершив беседу, я пошла на кухню за своей чашкой какао и услышала звук СМС. Черт знает почему, меня это взволновало. Развернувшись, я кинулась к телефону и замерла на одной ноге, как цапля. Текст удивил. Кажется, я что-то напутал. Главное сокровище я так и не получил. «Эх, Дубровский», — вздохнула я вслух. «Плохо ты школьную программу читал. Роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение». Пушкин плохого не посоветует, ровно как и моя бабуля, бывшая учительница русского языка и литературы. Не зря она с пелёнок заставляла меня учить классику наизусть. Отложив телефон в сторону, я еще долго молча стояла у окна и почему-то улыбалась. А потом с особым усердием занималась уймой важных и серьезных дел, которые в конечном счете оказываются такими неважными и несерьезными.